Хозяева планеты. Одним из самых основных факторов в жизни любого существа является питание. Первое представление едва развитого мозга неразрывно связано с ним. И от нижних до верхних ступеней эволюционной лестницы все живое подчиняется этому незыблемому закону природы. Все существа, наделенные разумом, независимо от степени его развития, заботятся о питании и не только для себя, но и для других существ, связанных с ними. Птицы и звери добывают корм своему семейству. То же делают люди. Хищник уступает добычу другому хищнику, если не хочет драться с ним из-за неё. Это свидетельство миролюбия. Дикие племена в знак мира предлагают врагу добытые ими продукты питания. У восточных народов сохранился обычай не есть в доме врага. Разделить пищу с врагом, значит, помириться с ним. Предложить человеку поесть, значит, выказать к нему добрые чувства. Закон питания диктует нравы и обычаи. Так было, так есть и так будет всегда, потому что пища – основа жизни, потому что это первый закон природы для живых существ. И можно с уверенностью сказать, что закон этот действителен не только на земле. Он властно царит всюду, где есть способные хотя бы к примитивному мышлению живые существа, которые растут и размножаются. Это закон Вселенной. Одинаковые представления о предмете должны неизбежно породить и одинаковые понятия о его роли в том или ином случае. Что же удивительного в том, что венеряне поступили так же, как на их месте поступили бы люди Земли? Только человеческие законы меняются и могут быть различными. Законы природы всюду одинаковы. Принеся свой хлеб к звездолёту, жители Венеры показали этим, что хотят мира. Понять их поступок как-нибудь иначе было невозможно. В этом смысле высказался биолог Коржевский, когда после детального анализа выяснилось, что восемь лепёшек, принесённых черепахами, представляют собой питательный продукт, изготовленный из рыбы. В значении неожиданного подарка никто не сомневался. Это был знак мира. Что же думали жители Венеры о звездолете? За что его принимали? «Не видя солнца, не видя звезд, они не могут знать о существовании других миров», сказал Пайчадзе. «Они принимают нас» за неизвестных до сих пор жителей той же Венеры. Это было вполне возможно. Встречали же дикие жители островов впервые увиденные ими корабли европейцев плодами и изделиями своих рук. Но зачем рядом со своим хлебом венеряне положили часы Белопольского? Что означает это зловещее напоминание о погубленном ими человеке? Часы не шли, А всем было хорошо известно, что Константин Евгеньевич никогда не забывал завести их. Что это? Предупреждение или знак раскаяния? Мысль, одновременно пришедшую всем, высказал Пайчадзе. «Они сняли часы с тела Константина Евгеньевича, — сказал он, — и принесли нам, чтобы показать тела у них». Почему они не принесли их сами, не знаю. Предлагают нам это сделать. Питательные лепешки показывают, что они хотят мира и больше не нападут на машину. Я считаю, мы обязаны нанести им вторичный визит. Конечно, на берегу озера. Если они выйдут и пригласят к себе... Можно проникнуть в озеро на амфибии. Несколько минут в кают-компании, где происходил разговор, стояла тишина. Никто не решался первым высказать свое мнение по столь ответственному вопросу, раньше, чем выскажется Мельников. А Борис Николаевич долго молчал. Он казался всецело погруженным в свои мысли. «Я присоединяюсь к Арсену Георгиевичу», — решился заговорить Топорков. «Советским ученым не пристало бояться опасности». «Дело не в опасности», — сказал Мельников и снова задумался. «Почему лепешек восемь? Можно ли считать это простой случайностью?» Неожиданно спросил он. Все бывшие в каюте переглянулись. В самом деле, никто не обратил внимания, что число лепешек точно соответствует числу оставшихся на корабле членов его экипажа. Каждому по одной. «Откуда же они могли узнать?» Нерешительно сказал Коржевский. «Вот именно. Откуда?» Мельников посмотрел на товарищей заблестевшими глазами. «Они могли узнать об этом от...» Он не договорил, но все сразу поняли. Загадочное появление золотого хронометра, с которым, как они все знали, никогда не расставался Белопольский, Могло означать совсем не то, что они думали. Он сам отдал его венерианам. Это могло означать «на помощь». Неужели же Белопольский и его спутник живы? «На озеро!» – страстно выкрикнул Пайчадзе. «Да!» – ответил Мельников. «Мы должны немедленно отправиться на озеро. Возможно, мы ошиблись, но возможно, что угадали правильно». «Медлить преступно!» Решение командира обрадовало всех. Один только Коржевский нахмурился и покачал головой с видом большого сомнения. «Кому же Константин Евгеньевич мог сказать о нас?» – спросил он. «Черепахам. И как он говорил с ними?» «Саша видел какое-то существо», – ответил Мельников. «Это, наверное, и был настоящий венерянин» как бы то ни было мы не можем пройти мимо появления часов чтобы они не значили я не спорю согласился биолог приняв решение звездоплаватели не теряя времени приступили к его выполнению из ангара вывели самые крупные звездеходов это была сплошь металлическая могучая машина с двумя моторами в две с половиной тысячи лошадиных сил каждый с двумя самостоятельными панелями управления. Она могла двинуться в обе стороны с одинаковой скоростью, достигавшей 120 км в час. Узкие окна, расположенные со всех сторон вместо стекол, имели прозрачные пластмассовые пластины толщиной в 3 см. Гусеницы были так широки, что машина могла устойчиво держаться на болотистой почве. передние и задние стенки были снабжены острыми, расходящимися по бортам таранами, прикрывавшими гусеницы. Вездеход мог пробираться через непроходимую для других машин чащу. Длина машины 8 метров, предохраняла ее от опасности опрокинуться при крутых подъемах или спусках. Вес 32 тонны, защищал от участи, постигшей машину Белопольского. Вряд ли черепахи могли поднять подобную тяжесть. Завод, изготовивший ее специально для рейса на Венеру, позаботился и об удобствах экипажа. В вездеходе было шесть мягких кресел, которые могли превращаться в постели. Автоматически действующие аппараты следили за частотой воздуха и его температурой. Двери были двойные, с выходным тамбуром. Три радиоустановки – основная, аварийная и телевизионная – обеспечивали надежную связь. В отличие от вездеходов, которые до сих пор употреблялись в космических рейсах, эта машина не была безоружна в специальной башенке возвышавшейся на носу находился крупнокалиберный пулемет камов заставил белопольского согласиться взять с собой эту вооруженную машину на всякий случай кто знает может быть мы жестоко ошибаемся относительно обитаемости венеры сказал он сделайте это для нашего спокойствия это тридцать тонны лишнего груза «Все равно вам нужен большой вездеход». Кроме пулемета, сами гусеницы, учитывая огромную мощь двигателей, были грозным оружием. Будь машина менее мощной Мельников, возможно, не решился бы на опасную экскурсию. Когда начали обсуждать, кому участвовать в поездке, возникли горячие споры. Каждому хотелось быть зачисленным в экипаж. В конце концов, Мельникову пришлось употребить власть командира. «Машину поведет Князев», – сказал он. «С ним отправятся Коржевский как врач и Евторов как кинооператор. Командовать вездеходом поручаю Князеву». В половине восьмого утра 25 июля по земному календарю и глухой ночью по календарю Венеры вездеход отошел от звездолета и, миновав освещенную прожектором полосу берега, направился на тихом ходу к порогам. Оставшиеся на борту корабля собрались в помещении обсерватории, следили за ним до тех пор, пока неясный силуэт машины не потонул в темноте ночи. Но и тогда они продолжали стоять у окна, напряженно всматриваясь вдаль. Минут через десять далеко-далеко мелькнул светлый луч. Их товарищи искали вход на просеку. Потом и этот луч скрылся. Очевидно, машина вошла в лес. Пять человек перешли на радиостанцию. Топорков включил экран. И тотчас же на нем появилась лесная дорога. Телекамера, установленная на вездеходе, работала. Отчётливо была видна медленно движущаяся на них панорама леса, освещенная ярким светом прожекторов машины. Из репродуктора раздавался шорох ее гусениц. Экипажу корабля казалось, что они находятся рядом с друзьями, Вместе с ними участвуют в этой беспримерной ночной экспедиции. Они слышали каждое слово, которыми изредка обменивались князев Коржевский и Фторов. И при желании могли, и включив радиосвязь, принять участие в разговоре. Топорков протянул руку, чтобы сделать это, но Мельников остановил его. «Не нужно отвлекать их внимание. Если понадобится, они сами нас вызовут». Он говорил так тихо, словно боялся, что экипаж вездехода его услышит, но передатчик был выключен. Пять человек молча сидели в затемнённой рубке перед светящимся экраном, всем своим существом участвуя в каждом движении машины. Они как бы слились с ней в одно целое. Зайцев даже покачнулся в кресле, когда панорама на экране дрогнула и пошла быстрее. Князев резко увеличил скорость. И вдруг пять человек стремительно подались вперед. Подавленное восклицание замерло на всех устах. Из-за поворота, к которому быстро приближалась машина, неожиданно появилась группа обитателей озера. Их было не меньше двадцати. Все пятеро физически ощутили, как Князев затормозил вездеход. Картина на экране остановилась. И также неподвижно застыла группа черепах. Несколько секунд можно было отчетливо видеть красные панцири, бледно-розовые морщинистые тела и маленькие треугольные головы. А затем прожекторы машины погасли. Лес погрузился в полную темноту. И такая же полная темнота хлынула с экрана в радиорубку. Встреча с жителями Венеры не была неожиданной для Князева и его товарищей которые в любой момент ожидали, что вот-вот покажутся хозяева планеты. Они даже удивились, когда, подъехав к порогам, не увидели ни одной черепахи. Штабели оказались нетронутыми. Почти километр прошла машина по лесной дороге, ничего не встретив. Два раза в самом конце светового коридора, в луче прожектора, промелькнуло что-то живое. Но это случилось так внезапно и так быстро, что они не могли решить, действительно ли они что-то видели. Или им только так показалось? «Неужели на Венере все-таки есть животный мир?» Недоуменно сказал Коржевский. «И живые существа появляются по ночам». И вдруг из-за поворота показались венериане. Князев остановил машину. Черепахи тоже остановились. Между ними и вездеходом было шагов тридцать. С этого близкого расстояния можно было хорошо рассмотреть подробности, которые ускользнули от внимания тех, кто видел эту группу на экране. На звездолете заметили только черепах. Коржевский, Фторов и Князев увидели еще и другое. И когда убедились, что зрение их не обманывает, что перед ними не мираж, а реальная действительность, они поняли, великая тайна Венеры наконец раскрылась. Коржевский был прав, не черепахи были хозяевами планеты. Теми разумными существами, присутствие которых на сестре Земли звездоплаватели почувствовали с первого же дня пребывания на ней. Громадные розовые тела с уродливыми красными панцирями на спинах, со странно маленькими треугольными головами заполнили просеку плотной стеной. Их было очень много. Из-за поворота выходили всё новые и новые. Передние стояли неподвижно и не выказывали никаких враждебных намерений. Возможно, что они были ослеплены светом прожекторов. Но всё внимание трёх звездоплавателей сосредоточилось не на них, а на том, что находилось впереди отряда. Не сразу различимые на фоне этой розовой массы, глазам людей предстали три странных существа. Для сомнений не оставалось места. Это были люди Венеры. Рядом с гигантскими черепахами они казались столь маленькими. Их рост не превышал одного метра. Тело, покрытое бледно-розовой, почти белой кожей, оканчивалось коротким толстым хвостом. Две пары конечностей были снабжены свободными, без плавательных перепонок пальцами. На короткой шее помещалась голова с выдающимися вперед губами и тремя огромными глазами, расположенными не с боков, а спереди, в один ряд. Близко посаженные друг к другу, они казались издали черной повязкой. Гладкий блестящий череп не имел волос. Они стояли прямо, упираясь в землю хвостом и нижними конечностями, которые можно было назвать ногами. У этих ног не было ступней, а только пальцы, длинные и толстые. Что касается верхних конечностей, то в их назначении нельзя было сомневаться. Это были руки. Гладкие, круглые, оканчивающиеся широкими кистями с четырьмя гибкими пальцами. В руках венеряне держали различные предметы. У одного была длинная деревянная палка, похожая на копье без металлического наконечника. У другого каменный сосуд в форме чаши. В руках третьего была линейка, Совершенно такая же, как выловленная в воде залива Кораллового острова. Длинная, тонкая, деревянная линейка. Та самая линейка, которая не давала людям покоя все это время. Теперь они увидели ее в руках владельца. Несколько секунд люди молча смотрели на хозяев планеты. Коржевский машинально отметил, что над тремя черными глазами имеется характерная выпуклость лба. У черепах головы были плоскими, их глаза светились в темноте желтым огнем, как у земных зверей они светятся зеленым. Еще не видя ни черепах, ни хозяев, он чутьем биолога понял, что первые не могут быть разумными существами. Все, что он слышал о них, противоречило такому заключению. И теперь он убедился, что был прав. Тоже думали Фторов и Князев. Люди видели, как замершие на месте при неожиданном появлении вездехода в Венериане, не черепахи, несколько мгновений стояли неподвижно. Потом каждый поднял руку и закрыл ею глаза, защищаясь от света. Но ни один из них не сделал ни шагу назад. Черепахи, как по команде, повернулись спиной к машине. И тогда князев сделал то, что другой на его месте, возможно, не решился бы сделать. Он погасил прожекторы. «Опасность нам не угрожает», — сказал он спокойно. И с этими словами повернул выключатель и зажег свет внутри машины. Он как бы приглашал Венериан подойти ближе и взглянуть на людей Земли. «Их так много, что они могут поднять вездеход и понести его», — сказал Фторов. «Они этого не сделают», — уверенно заметил Князев. «Ведь они принесли нам свой хлеб», – подумал он.